глава двадцать три герцог находит убийц потапа марана рейнард Норвуд. дракон открыл портал прямиком в участок и без долгих разговоров с димитром добровым забрал того самого парня который сумел заглянуть в мысли Палмеров. рейн видел что глава стражей тоже готов отправиться с ним к соседям Анаис, поэтому пришлось сказать что девушка крайне занята своими делами и ее на допросе не будет На что Добров посетовал, что у него таких тоже много. Лопатой не отмахнёшься. После чего остался в участке. Вот так. Нечего круги вокруг моран наматывать. Пусть искореняет преступность в городе. Опять же, есть ситуация с нападением на дом артефактора. Вот пусть ней разбирается. От друзей Рейн ещё не получал невесточки, но был уверен, они справятся. Тем более, что кто-то из соседей видел странного человека. Оставалось только взять его описание. Этого Норвуд уже не услышал. Поспешил к своей истиной. Возлюбленной, если быть откровенным. Девушка заинтересовала не только внутреннюю сущность дракона, но и самого человека. Она притягивала, заманивала, даже если стояла молча и смотрела не на него, а в окно. Поцелуи — одно из средств привлечения внимания Маран, но будут и другие. Уж об этом герцог позаботится. Надо только наконец-то добраться до храма и воззвать к светлой богине. Развод — это то, чего он должен добиться в ближайшее время. Фрея словно только и ждала, когда к ней прибудут гости. Она сидела на улице перед домом и держала в руке любовный роман. Женщина натянула на себя зеленое облегающее платье, закинула ногу на ногу. Дамочка предполагала, что к ней заглянут, и собралась произвести неизгладимое впечатление. Похоже, что томную позу Палмер приняла именно сейчас иначе бы обратила внимание, что книжка вверх ногами. Визитёры явиться не замедлили. Герцог остановился в трёх шагах от временно проживающей в этом доме гражданки. Страж предпочёл приблизиться к женщине, которая при этом всячески его игнорировала. Ещё бы! Слишком мелкий чин. Ей же нужна выгодная партия, а не кто-то обыкновенный. «А я вас ждала, ваша светлость. Даже надеялась, что явитесь именно вы, а не кто-то другой», пропела Палмер и похлопал ресницами. Один уголок рта фрейи поплыл и опустился, указывая на то, что пора бы обратиться к магу-косметологу. «Не скажу, что рад встрече, но этого не избежать», — коротко и просто пояснил Норвуд. «Так зачем вы подожгли дом соседей?» «Как подожгли? Кто?» — воскликнула фрейя и схватилась за сердце. «Это вы про мой подарочный фейерверк? Может, что-то не сработало или намокло? Я вообще ничего не поджигала, но хотела загладить вину Кэрри перед Маранами». Норвуд отлично видел, что Палмер врет. Однако на всякий случай взглянул на прихваченного мысли чтеца. До прибытия сюда герцог объявил парню, что не будет никаких условных знаков, и страж открыто сообщит свой вывод. Нет времени бегать туда-сюда, проверяя каждое слово аферистки. Если она не захочет отвечать, то отправится в участок. Там должна быть сыворотка правды. «Она врет», — подтвердил одаренный страж. «Я?» Воскликнула Фрейя и нервно передёрнула плечами. «Ваша светлость! Прошу оградить меня от оскорблений этого никчёмного человека! Я честная женщина, обманутая непутевым женихом и ничего более!» «Что ты узнал?» — спросил Норвуд, продолжая рассматривать хитрую особу. «Что она приводила в спальню своего любовника, соседского пса, чтобы тот сделал кучку? Я?» Женщина приложила руку к груди и задышала часто-часто, словно решая, упасть ли в обморок прямо сейчас или подождать. «Зачем мне это?» «Чтобы он ночевал у вас. Вы ведь давно заметили, что керри Палмер посматривает на соседку. Мужчина говорил, что всё ради дела», спокойно произнёс мысли чтец. «Вы ему поверили, но на всякий случай решили насолить соседке маран Признайтесь, она ведь вам никогда не нравилась. Поджечь дом показалась отличной идеей, а жадная служанка была вами без труда подкуплена». Парень даже не смутился и не повёлся на истеричку, что только добавляло хорошего мнения о нем. «Учиться стражу надо, развивать талант». «Ерунда, это неправда, вы всё врёте», — отказалась признаваться Фрейя. Допрашиваемая хотела нанести существенный вред на Исмаран, чтобы то и то было плохо. «Ты что, в голове моей копаешься?» — ахнула женщина. «Наконец-то сообразившая, кто пришёл в дом. Это запрещено законом. Ну вот что!» Рейн всего лишь повысил голос, а оба, страж и палмер, уставились на него. «Я с советую не выкручиваться. Пыхну огнём, и никакая магия не избавит вас от вечной лысины. Сейчас вы, Фрея, быстро соберёте самые необходимые вещи, умещающиеся в саквояж, и отправитесь в участок». «Я?» — ошарашенно выдохнула женщина, но тут же скривилась. «Разумеется, вы и ваша светлость тоже пали жертвой этой магички. Наверняка приворот в булки пихала которые вам поставляли. Её папаша тоже был принципиальный, только о себе думал». Дракон заметил, как нахмурился страж и ухватился за сказанное Палмер. «Иногда одно единственное слово может вызвать поток воспоминаний, а это важно». «Он вам не нравился?» «Мне?» «Мне до него не было дела», — выпалила Фрея и с опаской взглянула на стража. «А тот нацепил непроницаемую маску, суть которой дракон разгадал. Парень узнал что-то важное, возможно, связанное с жизнью и смертью отца Анаис». Лорд махнул рукой, и вокруг палмара образовался звуконепроницаемый купол. О чём она подумала? Ваша светлость, это особо имеет прямое отношение к смерти пекаря. Она и её брат. Извините, я больше не могу читать её мысли, надо немного отдохнуть. В голове всё путается, и я боюсь выдать свои предположения за правду. Герцог взглянул на парня внимательно. Пожалуй, о таком самородке. Стоит рассказать принцу, а не только своему знакомому мысле-чтецу, которому Рейн собирался отправить стража. Наследник престола Грасс золотокрылый, хоть и любитель развлечься, но и ценными кадрами не разбрасывается. И если парень потом в норвиль не вернётся, то вряд ли откажется от заманчивого предложения работать на будущего монарха. Ты сделал всё, что в твоих силах, молодец. Я своего обещания тоже не забыла и ещё вчера отправил письмо знакомому. Уверен, ответ придёт в ближайшее время. Дракон щёлкнул пальцами, и завеса между ними и Палмер растаяла. «Я могу взять больше одного саквояжа?» Дрожащим голосом поинтересовалась фрейя «Нет», — отрезал дракон и без зазрения совести нацепил на дамочку магический поводок, прикрепив его к предплечью женщины. Герцог не собирался сторожить преступницу во время сбора белья, однако сразу предупредил слуг, чтобы контролировали, не прихватит ли госпожа что-то ценное из дома. Оскорбленная таким предположением фрейя обиделась, но дракона это совершенно не тронуло в том, что эта женщина, замешана в убийстве отца Анаис, Рейн не стал сомневаться. Нужно срочно увидеться с Добровым и все обсудить. Норвуд открыл портал в участок и лично сопроводил Палмар к начальнику стражей. Талантливого мысли-чтеца отправил обедать, чтобы тот восполнил потраченные на преступницу силы.